21 января 1931 года. Может ли ученик творить и быть успешен, если он не является созвучием выполнения заветов учения? Нет, тысячу раз нет. Пусть каждый задумается и вспомнит, сколько указаний не было воспринято сознанием, сколько наполовину выполнено и сколько еще алмазов, советов и намеков еще лежит без употребления. Явим честность, ибо без честности нет пути.